с у б о т а Глава 23 в а р у о н Стрит. Проснулся я в одноместной палате, наверное, той самой, где отлеживался Найтингейл, когда его подстрелили. Я обнаружил, что Лесли уснула на стуле рядом с моей кроватью. Она не может спать в маске, поэтому сняла ее и неуклюже отвернула голову, чтобы кто-нибудь случайно заглянув в палату, не увидел ее лица. Маску она зажала в руке, чтобы моментально нацепить, если я вдруг проснусь. Во сне ее лицо выглядело не менее ужасное, но вот странно, больше походило на нормальное. Сейчас смотреть было проще. Я точно знал, что она не глядит на меня в ответ, не пытается оценить мою реакцию. На улице было темно. Зимой это может означать и ранний вечер, и раннее утро. Поразмыслив, я решил не будить Лесли сразу. Мало ли что она учинит, если увидит, что я пялюсь на нее без спросу. Поэтому опустился обратно на кровать, прикрыл глаза. И нарочито громко застонал. Лесли проснулась. Все уже, сказала она, надела, можешь смотреть. До меня дошло, сколько времени я проспал, лишь когда приспичило так, что пришлось бегом бежать в туалет. Я провел там какое-то запредельное количество времени, справляя малую нужду. Приняв душ и надев свежую больничную рубашку. С вырезом на спине, как и у п р е д ы д у щ е й я с удовольствием забрался обратно в кровать и снова заснул. Когда проснулся, было светло и пахло едой из Макдональдса. В животе з а у ч а л о Запрещенную еду принесла Лесли вместе с газетами и заверениями, что к у м о р и Рейнольдс отделались синяками и ссадинами. А все-таки что там забыла, мисс ф б р поинтересовалась Лесли. В обмен на б и к м а к и обещание принести нормальные чистые шмотки я поведал ей историю необыкновенных приключений Питера Гранта под землей. Особенно ее впечатлили тусовка на Холланд-Парк и момент, когда я посредством галлюцинаций перенесся аж в четырнадцатый век. Держу пари, он красавчик, сказала она, когда я упомянул Тайберна. Все эти сверхестественные ъ чуваки такие красавчики. Я почти боялся, но все же спросил про нас, что в газетах пишут. Лесли показала какое-то бульварное издание с заголовком на первой странице "Кошмар в метро". Как по мне, газетчики очень сильно преуменьшили. Я заметил, что они забыли упомянуть предрождественскую суету. И тогда Лесли протянула мне еще одну желтую г а з е т ё н к у Всю первую страницу занимал а р о ж д е с т в е н с к о я жут ь в подземке. Я с трудом подавил желание рухнуть обратно на подушки и накрыться одеялом с головой. Комиссар стелекранов категорически заявил, что о теракте говорить не приходится. Это подтверждает транспорт Лондона и министерство внутренних дел. Инцидент позиционировался как авария в системе водоснабжения. которое вызвало повреждение несущих конструкций, внезапное обрушение платформы и, как следствие, локальный транспортный коллапс. Ущерб ограничивался одной станцией, и д в и ж е н и е поездов рассчитывали восстановить к о второму дню Рождества, когда начнутся распродажи. В новостях не показали ни записей наружных камер наблюдения, ни даже в и д е о с н я т ы х на смартфон, как я выяснил позже. та фигня, которую учнил наш маг земли, напрочь спалила все м и к р о ч и п ы в радиусе десяти метров, а в радиусе еще двадцати попортила большую часть камер и смартфонов. Поздравляю, усмехнулась Лесли. После такого пожаре в Ковентгардоне никто и не вспомнит. Мое имя упоминали? Как ни странно, нет, ответила Лесли. Когда тебя стали доставать? У какой-то очень беременной женщины начались роды. Она разрешилась прямо в медпункте на станции, почти перед объективами камер. Может, это отвлекло газетчиков? с надеждой спросил я. Еще как, кивнула Лесли. У нее двойня. Уж вряд ли Найтингейл или еще кто-нибудь намеренно это устроил, подумал я. Ну, то есть нельзя же постоянно держать в резерве бригады беременных женщин. Это, как минимум, непрактично. Вот чёрт! Все газетные редакторы сейчас, наверняка, бьются головой об стол, сились впихнуть в заголовок первой полосы слова "чудо" и "малыш". Ставлю на чудесных рождественских малышей, сказал я. Не, рождественские малыши чудесное рождение. возразила Лесли. Это отбросило кишечную палочку, аж на четвертую страницу. А сюда заходил еще кто-нибудь? спросил я. Сивил со с т е ф а н о п о л у с вряд ли в восторге от нашей сенсации. Найтингейл сказала Лесли, х о т е л отругать тебя как следует, чтобы продемонстрировать свою заботу. Разумеется, в суровой мужской манере. исключающие любые гнусные домыслы на тему ориентации. Но ты крепко спал, поэтому он походил, походил вокруг твоего одра, да и свалил. А у тебя там чем дело закончилось? спросил я. В отличие от некоторых, съязвила Лесли, я выполняла прямые обязанности офицера полиции. Ну кто-то же должен был, пожал я плечами. Лесли устремила на меня долгий и пристальный взгляд. Иногда мне, несмотря на маску, удается понять, что она думает, а иногда не удается. Они связаны между собой, наконец, сказала она, все три семьи Билы, г а л л а х е р ы и Ноланы. А знаешь, что именно их связывает? Несокрушимая имперская керамика? Нет, там обошлось без Ноланов. Покачала она головой. выудила мандарин из вазочки на прикроватном столике. По крайней мере, на начальном этапе. Ноланы появились позже. Компанию же в 1865 году основали Юджин Билл, Патрик Галахер и Мэтью к э р р о л л Обрати внимание на фамилии. Да уж, они крайне редкие. Кивнул я. Я узнавал а в регистрационной палате. продолжал а л е с л и пропустив мою шпильку мимо ушей. Билы л всегда были совладельцами имперской керамики. К моменту банкротства от нее уже остался жалкий огрызок некогда масштабного и серьезного предприятия, которое занималось проектированием, строительством и инженерным субподрядом. Сын Мэтью Каррола Уильям числится в реестре как глава Дублинского отделения этой фирмы. Знаю, на какие мысли это тебя наводит. И угадай, кому принадлежит печь для обжига? Райну Керроло. Точно, кивнула Лесли, помахав блокнотом. Он не платит за аренду мастерской, значит либо у него там хорошие семейные связи, либо Биллом просто импонирует его фамилия. Может, нам его допросить? Думаешь? А Джеймс Галлахер. Как он совсем этим связан? О, это прекрасная история. Тебе понравится. По словам Лесли, у американских сенаторов вместо обычных блогов есть огромные пафосные, профессионально разработанные сайты во множественном числе, и там можно найти всю информацию, которая вам нужна, точнее всю, какая вам нужна, по мнению сенатора. Но милых котиков там, конечно, маловато, добавила Лесли. А вот чего там достаточно, так это данных о семье сенатора г а л а х е р а Есть там и жизнеописание Шона Галлахера, который эмигрировал в Штаты в 1864 году, мечта я о новой жизни, полной свободы, равенства и яблочных пирогов, а также, чтобы избежать ареста по подозрению в убийстве, добавила Лесли. Это информация из судебного архива. Шарахнул какого-то типа по башке бутылкой в пабе, где в основном пили чернорабочие и местные хулиганы. и прочие темные личности, а он его правду убил. Тогда дела расследовали по старинке, сказала Лесли. Один пьяный ирландец пристукнул другого ирландца, не менее пьяного. Все слышали, как они принялись спорить и ругаться, но самоубийство никто не видел. Все, кто был в заведении, совершенно внезапно ослепли и оглохли, вероятно из-за джина, который дружно потребляли. Так или иначе его брат Патрик вместе с Юджином Биллом внесли за него залог и оплатили ему побег в штаты. А уж там он и его потомки основали пользующуюся дурной славой политическую систему Нью-Йорка. Почему дурной? Лесли не могла сказать, знала только, что все так говорят. И все же на что мы наткнулись там в Коллекторе? На тайное общество, на другую расу. Найтингейлу надо рассказать все как есть, а вот шеф-инспектор Сивил потребует гораздо более веских доказательств, прежде чем разрешит проводить допросы. Нужно посмотреть в общей библиотеке, решил я. Может, там есть что-то по двоенным тоннелям. Вообще-то завтра Рождество, если ты не в курсе, напомнила Лесли. Ага, я и забыл, отозвался я. Хочешь сказать с меня подарок? Хочу сказать, что завтра уезжаю к родителям в э е с е к с Пояснила она. И да, я помню про твою странную неприязнь к регламенту. Но и ты не забывай, что следствием по делу крокодильщиков руководит Найтингейл, а по делу Джеймса Галлахера Сивил. А значит, без их разрешения ты не предпринимаешь ничего, даже с кровати не встаешь. Ну тогда хотя бы принеси мне ноутбук. Потребовал я. Окей, кивнул а Лесли. И винограду. Лежу тут, понимаешь, уже сутки, а винограду так никто и не принес. Кивнув еще раз, Лесли о т ч а л и л а А я заглянул в мусорку под столом и обнаружил там целых два пластиковых контейнера со щипанными виноградными веточками. Следующие полчаса я упоенно продумывал многочисленные ответные каверзы, одну интереснее другой. Потом пришел Найтингейл, принес сменную одежду. В его понимании это был строгий темносиний костюм Маркс и Спенсер, который я, вообще говоря, берег и надевал сугубо на похороны и судебные заседания. Я принялся излагать ему свои соображения насчет Безликова и Кросс Рейла, и с каждым словом они казались мне все менее убедительными. Однако Найтингейл решил, что проверить все же стоит. Хотя бы для того, сказал он, чтобы исключить такую возможность. Тут нас прервал очень молодой темнокожий о р д и н а т о р с короткими толстыми пальцами и бирмингемским акцентом. Он в очередной раз померил мне давление и взял анализ крови. Я спросил про доктора Валида и выяснил, что, поскольку моя жизнь вне опасности, он уехал вчера вечером в Шотландию. Просто чудо, что вы избежали травм, сказал ординатор. Но доктор велел оставаться здесь до завтра. Вас еще надо понаблюдать. Вы переохладились, так что должны отдыхать, отогреваться и пить много жидкости. Я заверил его, что так и собираюсь поступить, и он удовлетворенный вышел из палаты. н а й т и н г е й л сказал, что у меня усталый вид и что он тоже оставляет меня в покое. Я пожаловался, что скучно. И он, выдав мне Дейли Телеграф, предложил поразгадывать Кросфорд. с Сработало. Через пятнадцать минут я бессильно шлепнул газеты по подушке. Двенадцать по вертикали, сказала т а й Берн. Обязательство перед кем-то. Четыре буквы. Она стояла в дверном проеме. На ней были коричневые брюки и белоснежный свитер из ангорской шерсти. Может дадите? п р и й т и в себя, попросил я, а потом уж таскайте по инстанциям. Тайберн вошла и чопорно уселась на самый краешек кровати, оглядела палату, нахмурилась. Почему тебе никто не принес виноград? Сам удивляюсь, ответил я. А вы вот даже без цветов пришли. Вы действительно считаете, что в системе коллекторов живут люди? А вы? Я полагаю, такое возможно, сказала она. И если да, к этому вопросу надо подойти со всей ответственностью. И вы считаете, что справитесь с этим? Я, богиня этого места, напомнила леди Тай. Кому же, как не мне? Я, конечно, мог сказать, что мы с Найтингейлом держим все под контролем, но сомневался, что она в нынешней обстановке в это поверит. т а б е р н наклонилась ко мне и пристально посмотрела в глаза. И сколько, по твоему, это может продолжаться? – спросила она. Если в коллекторах действительно живут люди, не лучше ли помочь им влиться в нормальное общество? Начислить пенсии, выдать квартиры и отправить детей в школы? – уточнил я. Может быть, кивнула она. Или хотя бы как-то привести в порядок. Их нынешнее место жительства обеспечить образование и квалифицированную медицинскую помощь им нужна поддержка или хотя бы возможность выбора. Это если там и вправду люди, заметил я. Я лишь хочу, вздохнула та й б е р н с т а в а я чтобы ты хоть немного об этом задумался. Я досадливо застонал, и она вышла. Очень хотелось есть. Я как раз подумывал спуститься вниз, найти чего-нибудь пожевать, и тут пришли мои родители, принесли тройную порцию риса по нигерийски, острую говядину и, о счастье, два пластиковых контейнера с в е ж е пожаренных бананов. Мама тревожилась из-за вспышки кишечной палочки, а будучи профессионалом придерживалась определенного мнения о стандартах чистоты в больницах, поэтому настро г о з а п р е т и л а мне есть з д е ш н ю ю еду. Как примерный сын, я послушно наелся до отвала и дал честное слово, что Рождество в любом случае буду встречать у тетушки Джо. Почти кило риса п о н и г е р и й с к и даже бегемота свалит с ног. Поэтому, когда родители ушли, я лег в кровать. И сразу задремал. А когда снова открыл глаза, увидел, как Закари Палмер лезет в мой контейнер с бананами. Эй! Он шлепнул обратно банан и расплылся в улыбке. Твоя мама офигительно готовит. Полный отпад. А ну отдай мерзкий воришка. Это мое, сказал я, отбирая у него контейнер. н и ч у т ь не смутившись, Зак переключился на фрукты. в о д о л а з к а на нем была чистая. На рукавах до сих пор виднелись острые складки. Такие остаются только после утюга Молли. Ты что тут забыл? – спросил я. Ну как, пришел убедиться, что ты в порядке? Мило, хмыкнул я. Не моя идея. Ты ж понимаешь. Но он малость беспокоится, сказал Зак. Он? Кто это он? Зак застыл, не донеся до неся д о р т а мандариновую дольку. «Э-э-э...» Я сказал, он сказал, к и в н у л я А, а можно все-таки немножко бананов? Нет, нельзя, сказал я покрепче, сжимая контейнер. Ну и ладно. Бывай тогда, улыбнулся он, бросился к двери и был таков. В жизни есть моменты, когда ты должен что-то сделать, хотя знаешь, что это будет неприятно, больно или унизительно, а то и все вместе: пойти, например, к зубному, первый раз пригласить девушку на свидание, субботним вечером разогнать через чурбуйный мальчишник у бара Румба, или, как вот сейчас, бежать за подозреваемым, п у т а я с ь в длинной больничной рубашке с вырезом на спине. Я помчался прямо к лестнице. Зак либо рванул к лифтом и там его прищучу, либо тоже к лестнице, и тогда он окажется точно передо мной. Но форсировав несколько тяжелых пожарных дверей и оказавшись на лестничной площадке, я его не обнаружил и поскакал вниз, перепрыгивая через три ступеньки. Остановился только на пару секунд, проораться, когда больно ударился пальцем. Лесли утверждает, что залог успешной погони знать, куда преступник бежит. Даже если конечная его цель неизвестна, все равно надо попытаться угадать, где ему можно окончательно перерезать путь. В нашем случае это было фае первого этажа. Только через него можно войти или выйти. Именно туда я и помчался. К сожалению, выходов было два. В противоположных концах фойе г о л о л е д вспышка гриппа и агрессивный предрождественский шопинг сделали свое дело. Первый этаж буквально наводнили пациенты и их родственники. Если бы у Зака хватило ума пройти через фойе медленно и спокойно, ему бы удалось смыться. Но он, к счастью для меня, бегом бросился к северному выходу. Так что я мог просто ориентироваться на недовольные возгласы тех, кого он расталкивал, стремясь выскочить на улицу. Правда, они завопили еще громче, когда на них понесся я. Страшно же! Одетый в больничную рубашку, не гроет, хоть и посветлевший по зимнему времени. Естественно, все поняли происходящее неправильно и бросились в разные стороны, дабы убраться с моего пути. Я слетел вниз по широкому крыльцу, наступил босой ногой на ледышку и чуть не скатился кубарем. Удержался, поймал равновесие, глянул вправо, влево. Если не заходить в больницу на этом отрезке тротуара, делать совершенно нечего, только дышать выхлопными газами. Поэтому Зака я на ней увидел сразу. Он свернул влево. Я побежал за ним, и каждый шаг босиком по заледеневшей земле подтверждал, что я не напрасно трачу столько денег на кроссовки. Мышцы работали, и я не мерз, но оприскорбный нехватки штанов напоминал холодный ветер, обдувающий пятую точку, а еще залихватский свист, которым меня проводили на углу Тоттенхэм-Корт-роуд. Зак, судя по всему, решил, что можно выдохнуть, и перешел с бега на быстрый шаг. Я его почти догнал, когда он меня заметил и снова рванул вперед, как бешеный заяц. Развил колоссальную скорость и стало ясно: быском мне его ни почем не догнать. И он бы ушел, если бы не Лесли, которая именно в этот момент выходила из Сейнсбери с покупками, увидела меня, увидела Зака и приняла одно из тех молниеносных решений, за которые ей в Хендоне Прочили к тридцати годам чин старшего суперинтенданта. Она не стала форсить Аля, о прокинь преступника одним ударом в грудь. Нет, она банально подставила ему ногу в нужный момент. Он не удержался и упал на живот. По-прежнему держав в руках не только свои покупки, но и мой ноутбук, Лесли подскочила к Заку и прижала его ногой к асфальту, чтобы точно никуда не делся. Пока я добежал. Вокруг успела собраться небольшая толпа. Полицейская операция, крикнул я. Расходитесь. Не на что тут глазеть. Еще как есть, ответил чей-то веселый голос. Зак, сейчас я уберу ногу, и ты сможешь встать, сказала Лесли. Только давай без глупостей. Ладно, ладно, закивал он. Только не надо поспешных действий. Поспешных? Да я из-за тебя нагишом скакал по Тоттенхэм-Корт-роуд. По твоему надо было сначала все взвесить. Откуда-то появились двое копов в форме. Мы с л е с л и их впервые видели, поэтому наша операция вполне могла накрыться медным тазом. На их месте я бы нас непременно арестовал. Но вскользь упомянутое имя инспектора Стефанопулос сделало свое дело. Копы выразили полную готовность к сотрудничеству. Однако если уж возвал к мирям с т е ф а н о п у л у с изволь дальше действовать строго по ее правилам, иначе будут большие проблемы. И вот нам пришлось ждать, пока из-за дела убийств приедут арестовать Зака. Его забрали в управление на допрос, а я тем временем смылся обратно в госпиталь одеваться и выписываться. Вы не представляете, какой это долгий процесс.